Глава 33. Слова, что сильнее клятв. Первое, что увидела Василиса — финист, связанный по рукам и ногам. Он лежал на полу с кляпом во рту и с ненавистью глядел на Василису. Левый глаз его заплыл, губа была разбита. Василиса нахмурилась, усиленно пытаясь вспомнить, что же произошло. В голове витал туман, рана на горле саднила. Но кажется, Василиса не успела себя серьезно поранить. А еще от чего-то болела в груди. Мог бы девицу и на постель переложить, а не на полу бросать, съязвила Василиса, приподнимаясь. Не хотел к тебе прикасаться, отозвался Кирша. Он сидел на постели и мрачно глядел на Василису. У тебя много вещей. Собирайся. Надо успеть на корабль в хаване иначе придется три лишних дня ждать его возвращения. Василиса окинула его непонимающим взглядом, села и расстегнула в ворот рубахи, стараясь добраться до источника боли. На груди разовел длинный тонкий шрам, свежий. Василиса перевела взгляд на Финиста, понимая, что внутри у нее было совершенно тихо, ни малейшего отголоска того, что испытывал в этот момент Финист. Она видела ненависть в его взгляде, но совершенно ничего не чувствовала. Василиса снова была наедине с собой. Самой собой. Не может быть. Ты... Что ты сделал, Кирше? Я сказал, собирайся, — огрызнулся Кирше, обжигая ее ледяным взглядом. Если не хочешь, чтобы я тебе приказал. — Не разговаривай со мной в таком тоне, — резко ответила Василиса и поднялась на ноги. «Ничего дурного я тебе не сделала». «Ты!» — Кирша вскочил следом и, оказавшись к ней почти вплотную, грубо ткнул пальцем в грудь. «Лишила меня единственной возможности освободиться от клятвы!» Василиса хлестко отбила его руку. «Так я тебя и не просила ею жертвовать!» «Ты чуть не перерезала себе горло! Так дал бы мне умереть!» Кирша замолчал, вперившись в Василису гневным взглядом. Она ответила ему тем же. Напряжение протянулось между ними струной, которая, казалось, вот-вот не выдержит напора и лопнет, разразившись бурей. Василиса ждала, что Кирши продолжит ссору и готовилась дать ему отпор. Но буря не наступила. Темный закрыл глаза и выдохнул, потом снова посмотрел на Василису, и она не разглядела в его взгляде ни ненависти, ни тепла. Только бесконечный мертвый холод. Собирайся в путь. Я пока подготовлю твоего коня. Ровно сказал он и направился к двери. Мой гнедой в третьем дневнике. Так же ровно ответила Василиса и вздрогнула, когда дверь за спиной захлопнулась. Да, не так она представляла себе их встречу. Василиса застонала от досады и потерла ладонями лицо, стараясь прийти в себя. Но в груди бурлила и кипела злость на Кирше. Да как ему вообще пришло в голову обвинить ее в том, что он сам сделал? На полу что-то завозилось, и Василиса вспомнила про Финиста. Он пытался подползти к ножу, что лежал на полу. Злость всколыхнулась с новой силой. Василиса переступила через Финиста, подхватила нож. На лезвии еще остались капли ее крови. Выдернула кляп, и Финист закашлялся, сплевывая кровавую слюну. «Спасибо, красавица!» — улыбнулся он здоровой половиной лица. «Развяжи меня скорее!» Василиса приставила нож к его горлу. «Убить себя, а, Финист?» Я могла бы прикинуться всепрощающей девочкой. Но сейчас я очень зла. И воспоминания о твоем приказе меня ой как не радует. Улыбка Финиста стала еще шире. Единственный целый глаз распахнулся от удивления. Так это же я ради потехи, красавица. Согласен, довольно глупо. Ты же чародей, Финист. Так принеси мне клятву перебила Василиса. «Если хочешь остаться в живых и выйти из этой комнаты, принеси мне клятву верности!» Улыбка исчезла с лица так быстро, будто ее никогда и не было. «Это шутка?» «Никаких шуток, Финист. Не хочешь умереть прямо тут? Начинай говорить!» Финист оскалился, глядя на Василису из-под лобья. «Не мели чепухи!» Кирши сказал, что меня приказали доставить живым. Мне такого приказа никто не давал. Кирши сейчас здесь нет. И как ты успел заметить, отношения у нас с ним так себе. Для убедительности Василиса сильнее прижала лезвие к горлу мятежного сокола, позволив выступить нескольким капелькам крови. Финист зашипел от боли. «Считаю до трех. Раз. Два. Ладно». Финист попытался отползти от Василисы, но она не позволила. «И позаботься о том, чтобы имя в клятве прозвучало настоящее», — напомнила Василиса. «Я узнаю, если ты соврёшь». Финист скривился, но спорить не стал. Жизнь была ему явно дороже имени. «Я, неждан из Даргорода, клянусь тебе, Василиса, в верности!»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 как нерушимый чертоги богов. Клянусь. Василиса кивнула, чувствуя, как чары пронзают воздух, закрепляя клятву и практически в виде, как золотая нить от сердца Финиста ложится ей в руку. Она ожидала, что испытает облегчение, что ощутит удовлетворение от вида поверженного Финиста или что хотя бы злость ее притупится и станет легче, Но ничего из этого не случилось. Финист вызывал лишь отвращение и все ту же бессильную злобу, что и раньше. Только теперь к ней примешивалась еще и злость, на несправедливое, как ей казалось, отношение Кирши. Но, разумеется, ничего из этого она Финисту показывать не собиралась, поэтому растянула губы в довольной улыбке. Умничка! Она похлопала Финиста по щеке и спрятала нож. «Приказываю тебе никуда не уходить, пока я не вернусь». Лицо Финиста перекосило, плечи напряглись, и он медленно кивнул, будто движение давалось ему с трудом. «Забавно, правда?» — сказал он, когда Василиса уже была у двери. «Как раб и хозяин поменялись местами». «Поздравляю с освобождением, красавица, и снимаю шляпу». Василиса замерла. В памяти сами собой вспыхнули слова. «Лишь раб, что получит свободу, меч, что разрубит камень и свет, что затмит солнце, смогут остановить жернова судьбы». Кирши гнал лошадь как безумный, не останавливаясь, и Василиса всерьез боялась, что они загонят животных еще до прибытия в Хавен. А Финист, как выяснилось, пострадавший от кулаков Кирши больше, чем казалось на первый взгляд, да еще и связанный, с трудом держался в седле. Но Кирша ничего из этого, казалось, не волновало, а поговорить он шанса не давал. Василиса, к лошади которой была привязана лошадь Финиста, отставала от него на десяток сажений. По прибытии в Лагвице и по дороге на корабль Василиса несколько раз пыталась заговорить с Кирши, но он каждый раз находил повод избежать разговора, то отлучался за провизией, то исчезал на поиски капитана корабля, то придумывал еще что-нибудь лишь бы не оставаться с василисой наедине. Чародейка не понимала, чем заслужила такое отношение и решила во что бы то ни стало, припереть кирши к стенке на корабле, когда тому попросту некуда будет от нее деться. Но стоило кораблю отплыть, Как Кирше, весь зеленый, завалился на койку в каюте, отвернулся к стенке и пролежал так все три дня пути. И если и вставал, то когда Василиса спала? Несколько раз чародейка даже начинала переживать, не умер ли он, и подходила проверить, каждый раз, встречая все тот же обжигающий холодный взгляд синих глаз, облегченно вздыхала и возвращалась на свое место. Финист вёл себя тише воды, ниже травы. Старался лишний раз не чесать языком и держаться от Василисы подальше, бормоча что-то вроде того, что от её злости у него болит голова. На исходе третьего дня плавания Василисе всё же удалось перехватить кирши на палубе. Серые тучи щедро рассыпали колючий дождь. Высокие волны подбирались к кораблю, готовые обрушиться на борта. Но в последний момент стыдливо опадали под пристальными взглядами чародеев. Ветер хлестал Василису по щекам, но она не чувствовала холода, переполняемая решимостью поговорить с Кирше. Он стоял, перегнувшись через борт, растревоженный сильной качкой. На сером лице читалась мука, и, возможно, он бы предпочел, чтобы в таком состоянии его никто не видел. И будь у Василисы такая возможность... Она бы выбрала момент поудобнее. Но чародейка знала, что Кирша ей такой роскоши не предоставит. «Говорят, если смотреть на горизонт...» — начала была она. «Уйди!» — простонал Кирша, сползая на мокрый пол. Его затылок с глухим ударом прислонился к борту, глаза закрылись. Василиса села рядом. «Я могу поискать мяты, говорят, помогает». Кирша перевел на нее тяжелый усталый взгляд. «Не нужна мне твоя забота. Почему ты упрямишься? Я же помочь хочу!» «Так я не прошу о помощи!» Кирша оскалился и снова ударился затылком о борт. «Когда же до вас всех уже дойдет?» Василиса дернулась, словно от жгучей пощечины. Он снова отталкивает ее, снова и снова, хотя она так в нем нуждалась. Но одновременно с этим она чувствовала, как ему плохо. Василиса сразу поняла, кто эти все — она и Атли. Они оба лишили Кирши свободы. Умышленно или нет, по доброй воле или нет, это было неважно. Для него неважно и теперь неважно. Кирша злился, она это видела. А еще чувствовала, как его грызет, разрывая на части собственное бессилие. Василиса понимала его состояние, потому что совсем недавно сама это чувствовала. Только вот она была во власти клятвы меньше месяца, а Кирши, как давно он дал клятву Атле, и как Атле ее использовал, Мы найдем, как разорвать твою клятву. «Должны быть еще способы. Не только этот кинжал!» Кирши выразительно посмотрел на Василису, от чего она тут же почувствовала себя полной дурой. Но постаралась не подать виду, прибавив решительности во взгляд. Кирша это не впечатлило. «Я понимаю. Ты злишься на меня. Я злюсь только на себя, Василиса». За то, что лишил себя всего, даже не будучи уверенным в том, что ты настоящая. Что я так легко обменял свою свободу на тебя. Сам не понимаю, почему. И поэтому злюсь еще больше. И меня тошнит от того, что ты пытаешься мне помочь. Вот значит как. Кирша жалеет, что спас ее. От этой мысли больно кольнула под ребрами, а к горлу подкатил ком. Василиса не могла найти слов находила только разгорающиеся угли злости, за которые хотела спрятать свою боль. Тогда в кровнице вдруг начал Кирши спокойным, даже задумчивым тоном. «Я увидел мир твоими глазами. Вспомнил, что такое быть свободным. Это было так, по-настоящему. Хотя бы одно мгновение не чувствовать тиски клятвы на сердце. Я будто проснулся. «В кровнице? О чем ты?» — не поняла Василиса. Что-то внутри шевельнулось и исчезло, так и не появившись. Взгляд Кирши стал озадаченным, а потом холодным. «Нет, ни о чем, забудь». Он поднялся с места и нетвёрдой походкой направился прочь. А Василиса продолжила сидеть на мокрой палубе и, не понимающей, глядеть ему вслед. Игры в молчанку продолжились, и когда они сошли на берег в Лагвицах, и когда остановились на ночь в опустевшем доме гвардии. Но тут уже чаша терпения Василисы переполнилась. Она заперла Финиста, на всякий случай приказав не выходить без разрешения, и направилась в комнату, где остановился кирши Она не посчитала нужным стучать и распахнула дверь. Кирша стоял у кровати без рубахи. Но Василису это не смутило, и она не стала отводить взгляды, хотя ощутила, как щеки потеплели. Сердце забилось от волнения, но не от вида Кирши, а от предстоящего разговора. Василиса закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, будто бы иначе Кирши мог сбежать. «Надо поговорить». Василиса не придумала начало лучше. «Не о чем нам разговаривать». Кирша бросил снятую рубаху на спинку стула. «Послушай, мне очень жаль, что...» Чародейка осеклась, заметив знакомый кожаный мешочек на шее у Кирши. «Это Тирк? Он?» «Жив!» — закончил за нее Кирша. «Ох, слава богам!» Василиса широким шагом направилась к Кирше и протянула руку. «Я так рада, что ты его не бросил!» «Зато ты нас бросила!» Тирк возник в воздухе у ее лица и полоснул в воздух когтистой лапой. «Не трогай мой дом!» Василиса отпрянула, не зная, чему удивляться больше. Тому, что Тирк может принимать физический облик вне постоянного дома. Или тому, что и он не рад ее видеть. «Ты меня бросила!» — продолжил Тирк уже с пола. «Мой хозяин теперь Кирши. Так что не смей приближаться к нему и моему дому, предательница!» Да вы издеваетесь, оба! крикнула Василиса. Глаза запекло от слез злобы и непонимания. Мы мчались тебя спасать, кричал Тирк, изо всех сил! Я говорил тебе не ходить. Ты меня послушала? Нет, и во что это вылилось? Мы похоронили тебя, оплакали, а ты тут появляешься, как ни в чем не бывало, и рассчитываешь на теплый прием! «После того, сколько боли нам причинило!» «У меня не было выбора, и вы оба...» Василиса ткнула пальцем в их сторону. «Это знаете!» «Но чего вы не знаете, так это того, что мне пришлось пережить, чтобы вернуться!» «К вам, чубась, вас выдери! Вернуться!» «И уж точно я не рассчитывала на...» Она замялась и бессильно развела руками. «На это!» «Заключила еще одну сделку с этой Мареной!» — ехидно поинтересовался Тирк. Кирша молчал, холодно глядя на Василису, и этот холод сводил ее с ума. Ей хотелось выбить его, вытравить. Лучше бы он вообще на нее не смотрел, чем смотрел так. «Я прошла три мира». Медленно, чтобы хоть как-то сдержать гнев, начала Василиса, не отрывая взгляда от Кирши. «Три сраных мира!» Я отдала свои волосы, свои воспоминания, свои силы, чтобы добраться. Меня мучили и несколько раз пытались убить. Василиса достала из кармана клубок и швырнула на пол, расстегнула рубаху и спустила ее с плеча, демонстрируя белые шрамы на коже. Я затерялась в песчаной буре, чуть не сгинула в зачарованном лесу, чуть не утонула в ледяном озере. Финист под страхом смерти заставил поклясться ему в верности и заставил убивать для него. И это лишь часть того, что я пережила, чтобы вернуться домой. По щекам чародейки текли слезы, но она не прекращала говорить, горячо выбрасывая каждое слово в лицо Кирши. «И ты смеешь игнорировать меня? Обвинять меня? Чего ты хочешь? Извинений? Хорошо. Извини. Извини, что я вернулась. Извини, что потревожила. Извини, что ты потратил на меня свой чертов кинжал. Извини, что осталась жива. Кирши коснулся пальцами ее обнаженного плеча, повторяя контур одного из шрамов. Василиса отпрянула и быстрым движением вытерла мокрые щеки. Прости меня, тихо сказал Кирши, сведя брови, во взгляде его разлилась печаль. Я запутался, испугался. Я не должен был злиться на тебя. Ты не должен был освобождать меня от клятвы. «Возможно, тогда ты бы нашел для меня немного тепла». Василиса не приняла его извинений. Ей все еще было слишком больно, и она хотела, чтобы было больно и кирше. «Я не жалею», — твердо сказал он, — «больше нет. Я сделал это по собственной воле. Так было быстрее, проще и надежнее. И я сделал бы это снова. Врешь». — скривилась Василиса и отвернулась. Кирши коснулся ее щеки, призывая посмотреть на него. «Все эти дни я очень боялся, что ты исчезнешь», — сказал он. «И все еще боюсь. Я боялся даже прикасаться к тебе, потому что твой морок был таким реальным, таким настоящим». Я не был счастлив, когда увидел тебя, потому что был уверен, что мне придется снова тебя потерять. Я не исчезну. Василиса убрала его руку и посмотрела с вызовом. Это я. И я вернулась. совсем. И сейчас ты меня страшно зли... Кирши поцеловал ее, и Василиса тут же обмякла, укутанная теплом его рук. «Эй, вы что?» — завопил Тирк. Она все еще передо мной не извинилась!» Кирша, не отрываясь от губ Василисы, сдернул с шеи шнурок и бросил его на стол. Тирк, недовольно пискнув, исчез. Василису затопило счастье от долгожданной близости. Не болезненно мучительной, не балансирующей на грани звериной страсти и безумства, не порожденной чарами или любовным зельем, а нежной осторожной и при этом ликующе свободной, близости которой хотела она сама. «Я скучал», — прошептал Кирша, разрывая поцелуй и утыкаясь носом в макушку Василисы, вдыхая запах ее волос. «Ты обещал мне свидание. Разве я могла упустить такую возможность?» — пошутила Василиса. Сердце рвалось из груди. Руки дрожали, и она постаралась успокоить их, обхватив Кирши за шею. Он рассмеялся, дохнув жаром ей в макушку, и по телу тут же рассыпался ворох мурашек. «Не уходи сегодня!» Василиса хотела улыбнуться, но все внутри сжалось. Перед глазами возник надменный взгляд Финиста. На мгновение она снова ощутила его властное движение, его поцелуи, и сердце забилось чаще, на этот раз от страха. От Кирши это не укрылось. Он обеспокоенно взглянул на Василису и ослабил объятия, позволяя ей выскользнуть, если она того пожелает. «Я не буду тебя трогать», — сказал он осторожно. «Я просто хочу узнать, что с тобой приключилось. Оставайся только, если сама этого хочешь». Василиса благодарно кивнула и слабо улыбнулась. «Хорошо, я все тебе расскажу».